Глава 298. Иллюзии. Ван Линь поднял оставшийся от культиватора меч и принялся его рассматривать. Внезапно обычное выражение его лица сменилось восторгом. Сделав глубокий вдох, Ван Линь осторожно положил меч себе в сумку. То, что меч обладал поистине огромной силой, Ван Линь знал и до этого, однако и представить себе не мог, что его внутреннее устройство схоже со структурой флаг ограничений. На нем было высечено множество ограничений, Большинство из них носили атакующий характер. Меч обязательно пригодится в Лене в будущем. По прикидкам Ван Лене, большую часть атакующих ограничений он никогда не встречал раньше. Высеченные на мече ограничения были сгруппированы по три. Всего было триста таких объединений. Для того, чтобы разобраться в них, понадобилось бы немало времени, Ван Лейнстердом подавил желание немедленно взяться за изучение, убрав меч в сумку. Он осмотрел содержимое в сумке культиватора, и лицо его приняло странное выражение. «Я убил в царстве бессмертных человека и забрал его сокровище. И это того стоило!» Вздохнул Ван Лень. В сумке лежали следующие вещи. Нефритовая табличка, треножник возвращения и несколько сотен духовных камней. Ван Лень был чрезвычайно рад, что получил в свои руки эти камни. и Его восторг был таким сильным, что он сам себе показался смешным. Но восторгаться повод был, камни такого качества были довольно редкими. Например, в провинции Судзаку найти их было проблематично, да и в других местах их тоже было довольно мало. Ван Лень выудил табличку из сумки и вглядывался в нее, пока к нему не пришло понимание текущей ситуации. Рот Дало, клан того убитого культиватора, многократно посещал царство бессмертных и отыскал уже 37 осколков, в каждом из которых они соорудили порталы. Чтобы активировать эти порталы, обычных духовных камней было недостаточно, Но камни, которые Ван нашел нашёл в сумке культиватора, могли справиться с такой задачей. Именно по этой причине их там было так много. Наверняка кланов вроде Дала было множество, и много было культиваторов, перемещавшихся между осколками, лишь культиваторы-одиночки не пользовались порталами, а путешествовали через воронку. Ван Линь достал треножник возвращения, очевидно, его использовали, чтобы вернуться домой. Интересно, если бы им воспользовался Ван Линь, его переместило бы в Судзаку, или на родину культиватора». Поразмышляв немного, он убрал треножник себе в сумку, положив отдельно от своего, дабы ненароком не перепутать. Затем Ван Линь достал табличку и бросил на землю перед собой. Табличка странно засветилась, и перед Ван Линьем начали постепенно проявляться контуры портала. В колоннах портала было две выемки, очевидно для духовных камней. Ван Линь вытащил из сумки два камня и точно бросил их прямо в отверстие. Портал ожил, Светоспускаемой табличкой становился все ярче и ярче, затем проявилось изображение в виде карты. Карта была знакома в Линю. На ней было множество осколков серого цвета, 37 из них горели ярче других. Немного поразмышляв, Ван Линь сумел определить свое текущее местоположение. Затем он на пробу нажал на одну из точек, и портал сразу же пришел в действие. Ван Линь исчез и появился там, куда ткнул пальцем, поэтому осколку гулял чудовищной силой ветер. а высоко в небе можно было увидеть трещину, из которой дул холодный ветер. Здесь не было гор, лишь пустыни покрывали землю. Раньше здесь, конечно же, находились и горы, и озёра, но все они исчезли после бедствия. Трещину же в небосводе прорезал летающий меч одного из бессмертных, и теперь из нее постоянно вырывался ветер. Ванолинь вышел из портала и принялся осматривать окрестности. Этот осколок был совершенно не похож на предыдущий. Контраст был колоссален. Можно сказать, что этот осколок подвергся тотальному уничтожению. Зачем здесь поставили портал, было загадкой. Когда Ван Линь вышел из портала, его посетило неприятное чувство, будто его кто-то покалывал ножом. Ван Линь нахмурился. Затем до него донеслись чьи-то всхлипывания и плач, хотя никого поблизости не было. Некоторое время Ван Линь усиленно вглядывался вдаль, пока не разглядел там черные силуэты, которые становились все более четкими. Ван Линь был крайне удивлен. что не почувствовал их присутствия раньше и выхватил флаг ограничений. Наконец, силуэты людей подошли на такое расстояние, что можно было их рассмотреть в деталях, и Ванолинь снова испытал удивление. Они все были девушками, очень красивыми молодыми девушками, одетыми в одежду всех цветов радуги, с ними был ещё маленький ребенок. все они несли разнообразные удивительные фрукты и вино. Они, смеясь, шли по направлению к Ванолиню. Ванолинь нахмурился, Он видел, что они улыбаются и смеются, но смеха они не издавали. Девушки подходили все ближе, Ванолиню брал флаг ограничений и совершенно не притчасть остался на месте, они друг за дружкой проходили мимо Ванолиня, казалось, совершенно его не замечая. Среди них был ребенок, и когда он прошел сквозь Ванолиня, тот все понял, эти люди были не настоящими, просто мираж, галлюцинация. Должно быть, энергия царства бессмертных могла создавать подобные образы людей, некогда живших здесь. У Ванолини стало мрачно на душе, от живых людей остались лишь подобные призраки, бродившие по свету. Какая же катастрофа произошла с царством бессмертных, сделав с ним такое? Эта мысль в Ванолини еще сильней. Девушки, отойдя от Ваналини на довольно большое расстояние, неожиданно остановились, а Ван внимательно продолжил за ними следить. Перед людьми неожиданно возник дворец, такой же мираж, как они сами. Внутри дворца было множество столов. Девушки достали диковинные фрукты и вино и положили все это на столы. За столом сидело несколько человек, похожих на бессмертных. Они вели оживлённые беседы и махали руками, творя заклинания и доказывая что-то друг другу. Ван Ринь смотрел на эту беседу, не отрывая глаз. Бессмертные творили заклинания просто усилиями воли. У них это выходило очень просто и эффектно. Неожиданно один человек гневно вскочил со своего места и что-то громко сказал своему соседу, указывая на него пальцем. Затем он взмахнул рукой, и в воздухе появился пурпурный диск из молний, человек взмахнул рукой вверх, и диск вылетел из дворца и начал подниматься высоко в небеса. Неожиданно черная молния перечеркнула небо, её очертания приняли форму кулака, и этот кулак с яростью врезался в диск, раскрошив его на мелкие кусочки и, не снижая скорости, продолжил свой путь. Сила и скорость кулака были невероятно большими. Двое бессмертных, почуяв неладные, успели выбежать из дворца. Кулак обрушил со всей своей мощью на дворец, уничтожая его. Из сего числа уцелели лишь те двое выбежавших. Высоко в небе появилась щель, из которой начал вороваться черный дым. Черный дым принял форму огромной ладони. Ладонь схватила голубой меч и расколола его. Меч вспыхнул множеством синих лучей, которые сразу же исчезали в глубине трещины.